все гостиницы и вообще свободные помещения в обывательских домах до такой степени переполнились вдруг известного сорта женщинами, которых понавезли сюда целыми транспортами особого рода антрепренеры из евреев, армян и греков, что нередко больным офицерам и сестрам милосердия, а также врачам, чиновникам и офицерам, следовавшим к армии, Приходилось ночевать в повозках под открытым небом. Тут же вы забили, ощутились вдруг и пронырливо толклись повсюду разные подозрительные личности из поляков, венгерцев, высокоцивилизованных евреев и тому подобных, которые, не имея никакого определённого занятия, временно проживали в зимнице по совершенно по-видимому законным паспортам. под видом всевозможных промышленных агентов, туристов, предпринимаров различных предприятий сомнительного существования, а также и под видом иностранных корреспондентов. Тогда как в сущности все они были не более как австрийскими, английскими и турецкими шпионами. Войска, как элемент подвижный, приходящий, то пребывали, то убывали. меняясь почти ежедневно. Интенданты же и еврейские агенты товарищества представляли собой в Зимнице элемент более устойчивый, осевшийся и потому заметный, играли там премирующую роль. Этих агентов всегда можно было видеть у Брофта и в других аристократических ресторажках за одним столом с интенданскими чиновниками и транспортными офицерами. где у них кипело море разливанное, дюжинами хлопали пробки от шампанского, по два золотых за бутылку, и из рук в руки переходили свертки червонцев и пачки банковых билетов. Тут было царство Интендантско-Жидовской биржи, вершились крупные дела и заключались обоюдно выгодные сделки. А по вечерам, Лихие интенданты в обществе всяких проходимцев и декальтированных женщин обыкновенно закладывали в трактирах банк, высыпая на зелёные столы грудки золота и вороха кредиток. И жестоко резались в штос и ласкнёхт до рассвета под звуки того же постельёна из кобрёзных шансонеток. Русское золото лилось и швырялось зря направо и налево, быстро хватаемое жадными и грязными, загрёбистыми руками, и казалось, что и конца этому морю разливанному не будет. Спустя несколько дней после переправы главный перевязочный пункт был упразднён, и сёстры Богоявленской общины переведены пока в зимницу для работы в одном из подвижных госпиталей. который раскинул свои шатры на краю местечка. В это же время экспромтом прибыл в зимницу и граф Коржоль, командированный товариществом в штаб армии по сухарному вопросу. Да кроме того, ему поручено было войти в переговоры с госпитальной инспекцией по поводу поставок в придунайские госпитали дров, соломы и разных жизненных припасов. какой компании желало бы взять на себя. Поехал он по этому делу к инспектору и не застал его. Говорят, через час будет дома. Приезжает через час, и опять дома нет. Граф оставил свою карточку и в приписке на ней просил известить его, когда может быть он принят по такому-то делу. Спустя 2 часа приезжает он в третий раз. И тут ему сообщают, что инспектор был, да уехал в Зимницкий подвижной госпиталь, где и теперь находится, и что, уезжая, он приказал передать графу, будя ему необходимо теперь же видеть его по делу, то пусть пожалует в госпиталь до четырех часов дня, так как в четыре часа инспектор уже уедет за Дунай в главную квартиру и не возвратится ранее завтрашнего вечера. Нечего делать. Не желая оттягивать в напрасном ожидании время и упускать удобный случай для переговоров сегодня же, граф немедленно отправился по назначению.